По всем дорогам, идущим от обширного района сражения к Дунайским переправам, тянулись бесконечные обозы. Санитарные фуры, легкие коляски, болгарские повозки, румынские корруции, скрипучие турецкие арбы и русские телеги. Все было до последней возможности заполнено ранеными. Над дорогами висели тучи пыли и мух, Тягостный скрип колесных осей, Тяжкий топот копыт, стоны, ругань, Слезы и проклятия. Ловчинская резня мирного населения И второе поражение русских войск под Плевной Поколебали веру в скорую победу, И в санитарные обозы то и дело вклинивались Снявшиеся с родных мест группы беженцев С детьми, стариками, скотом и с карбом уходивших в тыл к Дунаю от опасной близости турецких ятаганов. Вся придунайская равнина была заполнена тысячами повозок, медленно ползущих к Свиштову, к единственной ниточке, связывающей окровавленную, горящую, стреляющую и стонущую Болгарию со спокойной, сытой, цветущей Румынией. А навстречу шли войска. Двигались кавалерийские части, артиллерия, саперы и длинные ленты обозов с продовольствием и фуражом, с и патронами, с военным и санитарным имуществом. Интендантских транспортов не хватало, и среди их четких колонн все чаще и чаще встречались теперь мобилизованные в русских гуверниях собственными лошадьми и телегами русские, украинские и молдаванские мужики, получавшие плату за прогон, а потому и называвшиеся погонцами. Из этих погонцев формировались обозы под командой отставных офицеров, чиновников, вольно определяющихся, а то и просто бывалых грамотных крестьян. «Откуда, братцы? Орловские!» а вы откуда а мы борода плевенские слыхать побил вас турка выходит покуда побил сверни ка земляк цигарку вишь руки забинтованы сворачивал погонит цигарку прикуривал совал в зубы раненому и бежал к своей подводе а слух о том что наших Видимо невидимо побили турки под плевной, обрастая новыми ужасающими подробностями, полз от телеги к телеге, от обоза к обозу, а потом оторвавшись и от них, и от самой земли, неведомыми путями устремился вперед, далеко опережая ползущая, стонущие и истекающая кровью и десятками умиравшие на трясках дорогах русское израненное воинство. И все это неудержимо катилось вперед в переполненный ранеными, обозами, войсками и болгарскими беженцами свиштов». Атмосфера перенаселенного городка уже насквозь была пропитана взрывчатой смесью неясных слухов. Не хватало лишь искры, чтобы все взорвалось, перемешалось, задвигалось, заорало и ринулось к переправам, сметая всех на своем пути. И эта искра, да не одна, а три кряду, сверкнули в наэлектризованном воздухе в половине первого пополудни. В это время в Свиштов входила первая партия раненых, следовавшая частью на фурах интендантского транспорта, частью разброд на случайных подводах. Раненые пострадали в самом начале сражения, не знали истинного положения дел, но слухи, уже достигшие Свиштова, пронеслись и над их головами. «Да нам ничто! Мы проскочили!» — радостно поведал какой-то молоденький солдатик. «А тех, что за нами везли? Всех турецкая кавалерия отрезала. Кого порубали, кого в плен увели. Ужасное, сказываю, дело!» «Какая кавалерия?» Озадаченно переспросили слово охотливого героя. «Так погоня же!» Наши-то отступали повсюду, ну а турка черкесов догон бросил. Видимо, невидимо, черкесов, ужасное дело. Не успели опомниться от этого страшного известия, не успели переварить его, даже уяснить просто, как на въезде в город действительно показалась колона в знакомых и болгарам, и русским синих мундирах и красных фесках». Сообразить, что это, пехота, что следует она без оружия, да еще под конвоем, уже не достала не только времени, но и простого здравого смысла. Первую партию пленных, следующую в тыл, восприняли однозначно. Турки! Турки входят в свиштав! И тут же, еще тогда, когда люди и жители, и болгары-беженцы, и русские тыловики – попросту метались по улицам, когда паника еще бурлила внутри каждого, не вылившись в единое все сокрушающее бегство. По городу на неоседланной лошади охлюбкой промчался ошалевший от хмеля казак. «Турки в городе! Турки, братцы! Спасайся, кто может!» и понесся к переправе, личным примером указывая, куда и как следует спасаться. Это стало последней каплей. Паника взорвалась, обретя материальную форму. Понтонный мост делился на две неравных части. Южную, от Болгарии до острова Адды, и северную, более короткую, от острова до Румынии. По южной половине в то время неспешно двигался небольшой обоз погонцев. Впереди шла обывательская бричка, в которой сидел длинный, худой, вольно определяющийся, загорелый до черноты и настолько еще юный, что его можно было скорее принять за мальчика-гимназиста, чем за начальника, хотя и не строевого, но все же состоящего при армейском интендантстве обоза. Услышав далекие крики на берегу, он сначала привстал в бричке, а потом и вовсе спрыгнул на мост, пытаясь понять, что происходит на болгарской стороне, о чем кричат и куда бегут люди. Естественно, что моста первыми достигли конные во главе с пьяным казаком, скакавшим охлюбкой и хрипло оравшим уже совсем что-то несусветное. Они влетели на мост, и юноша посторонился, крикнув своим погонцам, чтобы приняли правее и очистили дорогу. Он еще ничего не успел сообразить, но следом за этой наполовину пьяной компанией к мосту валом водили повозки, люди, ревущие быки, ослы, козлы и даже десятка-полтора овец, то ли захваченных всеобщим стремлением, поскорее попасть в Румынию, то ли дальновидно угнанные кем-то запасливым соседнего мирного пастбища. Вся эта орущая, мычащая, кричащая и блеющая орава разом вкатилась на первый понтон, мгновенно образовав пробку. Пошли в ход кулаки и дриколье, матерщина и просьбы, проклятия и слезы, а сзади все мощнее напирала толпа. «Трещали перила, в воду падали повозки, люди, скотина! Разворачивай поперек!» Звонким ломающимся голосом скомандовал своим вольно определяющийся «Все поперек!» «В несколько рядов! Остановить!» Последние слова он прокричал уже на бегу, бросившись навстречу тем, кто сумел пробиться сквозь пробку, чтобы хоть на немного сдержать их, пока его погонцы развернут тяжелые телеги. Он бежал, раскинув руки, во все горло крича одно слово «Стой! Стой! Стой!». Первые еще кое-как умудрились ускользнуть от него, оттолкнуть, протиснуться, но из толчаи вырывались все новые и новые, красные от бега и схватки, обезумевшие от ужаса, озверевшие от сопротивления мальчика уже не просто отталкивали, его били кулаками, ногами, палками, стремясь сбросить с моста или свалить под ноги, напиравшие сзади толчее. И он упал, но сумел подняться, снова загородить дорогу, а его опять били, и он бы уже никогда не встал, раздавленный озверелыми ногами. Но к этому мгновению... Вагонцы успели развернуть неуклюжие, груженные мешками многопудовые телеги, и все как один бросились к своему командиру. Это были взрослые, кряжистые, а то и седые мужики. Кулаки их работали с мужицкой силой, с норовкой и яростью. Они отбросили первый ряд, вырвали из-под ног вольно определяющегося, но толпа продолжала напирать — оттесняя их к их же телегам, и уже кто-то из погонцев в разорванной до пупа рубахе с разбитым в кровь лицом зло и нетерпеливо кричал «Топоры давай, Микита! Топоры порубим всех, мать их, перемать, порубим!» Грохнул нестройный, но неожиданный, а потому и отрезляющий залп. И все вдруг замерло. И напор толпы, и драка, и рев сотен глоток. На поставленных поперек моста-телегах стояли семеро солдат с ружьями и полный, красный от волнения седой генерал в распахнутом сюртуке. «Назад!» — надсадно кричал он. «Все назад! На берег! Нет никакой паники! Нет никаких турок!» «Виновные в этом уже арестованы назад!» Все молчали, но никто не отступал. Толпа уже слушала, но еще не пришла в соображение. Все решали секунды. Генерал понял эти напряженные секунды неустойчивого равновесия, трясущимися руками вытащил из кармана сложенную в четверо бумагу, потряс ею над головой. «Вот, вот депеша!» Его высочество великого князя главнокомандующего он сообщает о полном разгроме турок под Плевной и пленении самого Османа Паши. Он сообщает о победе. Вы слышите? Ура героям! Ура! Ура! Растерянный в разнобой донеслось из толпы. Это победа. Уже нормальным голосом, без крика, продолжал генерал. «Спокойно! Возвращайтесь в город! Виновные понесут суровое наказание! наступайте ступайте же, господа! Ступайте! Вы задерживаете движение воинских грузов! А ко мне сюда, пожалуйста, пришлите коменданта города, майора Подгурского!»